Глава семнадцатая Марфа Ивановна, хотя и приласкала, как будто от всей души казаков, ей, видно, это надобно было, все-таки слукавила. И лукавство заметно было казакам в ее хитрых глазах. Марфа спрашивала, — А как там у вас на Дону казаки? Женятся? Как свадьбы у вас справляются? по христианской ли вере по христианской матушке, живо отвечал ей афонька борода мы бога не гневим берем есырку пленницу за руку турчанку аль персиянку аль крымскую татарку чаще всего то после походов до да охоты на синем море бывает ежели она люба нам на круг приведем Богу помолимся перед честным народом и молвим так. Будь моей женой. Ну, и все тут дело со свадьбой. А ежели жинка нелюбо станет нашему брату, опять на круг ее ведем, другим сбываем бабу, что не по нраву пришлась. Церквушек у нас нет, матушка-царица. Жениться нам по законным обычаям негде а бабылей на Дону хоть отбавляй. Церквушку б нам, матушка, вашей царской милостью поставить на Дону. Церквушку? Я похлопочу, — ласково пообещала Марфа. И попа нам надо бы. Службу служить нам некому, — сказал Левка. Попов у нас много, да все они беглые и неродивые к Богу, только пьют догуляют. Да — И дьякона пришлем вам вскоре, — сказала Марфа. — И стихарей у нас нет на Дону, — сказала Афонька. — И стихари пришлем. — Стихари Филарет Никитич пожалует вам из своей церковной казны. Пока казаки вели беседу с Марфой Ивановной, служки принесли угощение, расставили чашки и налили в них мальвазию. — Ныне, — говорила Марфа, — важно предстоит нам венчать царя Михайла. — И то знать важное дело, матушка, — деловито заметила Фонька. — Да где же, но не невест хороших найдешь? Левка поднял чашу, взглянул на Марфу и молча поставил чашу на стол. — Царя женить, матушка? — спросил он робко. — Царя, — медленно ответила Марфа. — Венчать, стало быть, матушка? — полюбопытствовал Афонька. — Венчать? Как же без венчания? — испытующе глянула Марфа в недоуменные глаза Афоньки. — Ну, коль на царство повенчали, то и с невестой повенчать надо, — сказал Лепка. — Невеста-то у вас давно найдена. Невеста складная, — сказывали нам. Марфа еще глубже и проницательнее заглянула в Левкины глаза. Левки от ее пристального взгляда не по себе стало, словно иглой кольнули. Левка завертелся на лавке и нехотя выпил чашу с мальвазией. Марфа осторожно проговорила. — Да вот беда, невесты у царя Михайла еще нету. Эге, Э-э-э, — подумал Левка, — Не сплоховать бы, крутит чего-то. И, приободрившись, улыбнулся. Да, мы, царица матушка, сказал он, достанем царю-жонку, да будем ее с саблей. Да будем хоть в царьграде, хоть в Трапизондии добудем, а нет-то в Азове. Там раскрасавицы такие. Ты прикажи-ка только, и мы ее достанем, матушка-царица. А еще лучше. Казачку с дона привезем чужих земель невест не надобно чужие не годятся вот жонка ж была у вашего кромольного атаманишки, и вашки за руцкого а нето она жонка лже димитрию жонкой была второму лже дмитрию наскоро женою стала за русский уж третьим подобрал Маринку Мнишек, дочку воеводы Сандомирского, от которой зло российскому государству учинилось. А Заруцкий Ивашко, блудный сын, крест целовал царю в Москве. Забыв же свое крестное целование, из-под Москвы побежал и пришел на Коломну, пристал к прежним ворам и разбойникам. «Да, Заруцкий ж вор, — со злостью сказала Фонька-борода. А Маринка, сука, не попрекай нас, матушка, на дону немало голов полегло наших из-за Маринки. Марфа, скользнув своим жестким взглядом по упрямым глазам Афоньки, уклончиво сказала Не попрекаю вас, гости мои. Маринка сатана, пут-пут-пу. Ах, Господи, помилуй нас грешных. Государство должно быть навеки нерушимо. И свадьбы должны быть нерушимы. Ох, — думал Левка, — очи старой Марфы не глядят еще в могилу, а заглядывают куда-то далеко, ищут чего-то. Ой, баба, хитра да умна. Марфа продолжала. Альто была жена у Дмитрия Шуйского, дочь Малюты Скуратова. Ядом сатана стравила наследника престола Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Да где стравила? На крестинном перу у князя Воротынского. Съела царя кума крестовая. А другая дочь Малюты Скуратова, Мария, женой Бориса Годунова была, ту люди Василия Шуйского сгубили. Сквитали зло. Сына Годунова Федора тоже сгубили. Да и кто знает лютейшего врага нашего Бориса Годунова? не Нишуйские ли отравили? Заклятый враг наш Годунов искал опоры для себя в других государствах и все сватал свою дочку к сепию, да Бог ему того не дал. А вот была ж другая, не то святая была, жонка с Древней Руси. Евдокиюшка, жена Дмитрия Донского. Слава по ней живет и поныне. Ешьте, гости мои дорогие, — сказала Марфа, разломила сдобную белую хлебину надвое и положила. Одну половину перед Левкой, другую перед Афонькой. Афонька сказал, — Матушка-царица, как ты складно сказываешь про царских женок, забавно тебя слушать. Забавы тут мало, казаки. А слушать слушайте, пригодится. Вот Евдокеюшка так оплакивала мужа. Был у меня государем Димитрушка. Много перемирил стран на свете, много одержал побед славных. А ныне сам побежден смертью. А юность еще не оставила нас. И еще старость не постигла нас. Зачем же ты, ясный сокол, оставил меня и детей своих? Крепко уснул царь мой, а я не могу разбудить тебя. — Какова Евдокиюшка? — вздыхая, сказал Левка. — Вот то жонка. Нам бы такую добрую царицу найти, Михаиле. Михаила мой достоин такой жены, — как бы мимоходом заметила Марфа. — Михаила? Смутившись, сказал Левка Карпов, будто о своем старом приятеле. «Достоин, матушка-царица!» Марфа растаяла, заулыбалась. «Но то-то же», — сказала она, поблескивая влажными глазами. «Михайло у меня добрый, милостивый, и ему надо бы найти невесту добрую, милостивую. Я, но не поведаю вам, казаки, добрые!» Присмотрела ему девицу. Евдокию, боярышню Стрешневу, девица всем хороша. Тут Левка Карпов и брякни. И будет, матушка, раз Марья Хлопова вам не сгодилась, и Долгорукая тоже, то Евдокиюшка Стрешнева пригодится, то не Салтыкова ли невесту нашли? Марфа глаза закрыла. Молитву прошептала, потом медленно и грузно поднялась, промолвила. — Спасибо за поминку. Да только б лучше о том не помнить, и вам того совсем не знать. — Прости-ка нас, матушка-царица, мы люди темные, — сокрушенно сказал Левка. — Нам ничего неведомо до да подлинно, не станем поминать. — И ведать вам о том не надобно сказала Марфа повелительно. Вы блудшие, переменила она тон, песни свои донские спели мне. Люблю я слушать песни хорошие, веселые. И Левка, чтобы развеселить Марфу и отвести ее гнев, запел тихо донскую песню, ту самую песню, которую казаки частенько пели на дону. А воссядем, братья, на своих борзых коней. Да поглядим синего дона. Задушевно пели в Марфиных покоях донские казаки. Марфа внимательно слушала и временами благодушно кивала головой.